Глава 25 п Первым ударил слепой. Его иглы упали острым градом, заставляя псов скулить от боли. Я видел, как наиболее удачные снаряды пробивали головы, деформируя их. Другие лишь ломали лапы или вонзались в спины. Я не собирался ругать старика за промахи или делать ему замечания. Да, конечно, нам нужно убить как можно больше мутантов. Однако существовало одно «но». Оно заключалось в том... что деваться псам теперь особо некуда. С одной стороны лесопосадка и гром баба, с другой зеленая колючая изгородь. В общем, собачки оказались, как правильно заметил слепой в котле. И это им еще повезло, что мы не корейцы. Просто убьем и все. А варианты были. Кора неторопливо подняла воздух с десяток спаянных между собой штырей, заостренных на конце. Напоминали они нечто вроде ощетинившегося ежа. Эту конструкцию она придумала сама. а мне, не самая эффективная конструкция, но нет ничего хуже, чем когда командир задалбывает тебя по малейшему пустяку. Решила, что эта херня будет работать? Пусть пробует. Кора использовала не все разложенные на крыше собственные изделия, лишь пятую часть. Она явно не торопилась. Это правильно. Надо учиться работать со своими способностями. При прошлой встрече с собачками девушка убила две или три особи. но сегодня явно собиралась превзойти себя. Ежи упали с крыши дома, какие-то вонзились в могучие тела мутантов, какие-то просто зависли примерно в метре над землей. г о р а хрустнула шея, будто работяга, собравшийся взяться за непростое дело. Ее руки были вытянуты, словно к пальцам невидимыми нитями привязали те самые спаянные штыри. А потом я увидел нечто. Блондинка медленно провела руками вправо, Будто, исполняя какой-то незнакомый народный танец, ежи послушно переместились вслед за ней, невзирая на препятствия в виде свитых в жгуты мышц и крепких костей. Псы не понимали, как именно эти мертвые крохотные железки двигаются и причиняют им боль. Они сбивались в кучу, теснясь, затравленно глядели на ежей. А к о р а продолжала двигать свое оружие, уже остановившись и управляя металлом лишь силой мысли, даже не используя пассы руками. «Молодец! Делает определенные успехи. Мы все стояли спокойно, наблюдая, как с помощью манипуляций коры погибают псы. Медленно, агонизируя после прохождения заостренных штырей сквозь тела. Не то, чтобы мы все были двинутые садисты. Я не получал удовольствия от мучений псов. Скорее относился к этому как к трудной, но необходимой работе». Наконец девушка подняла руки и вверх в з л е т е л а четыре окровавленных в каких-то отвратительных ошметках ежа. Все, что осталось от десяти орудий. «Потеряла их», — объяснила блондинка. «А я не могу управлять металлом, если не вижу его или не ощущаю». «Понятно. Устала?» — спросил я. «Немного. Давай восстанавливайся. Крыл! Твой выход!» Это напоминало праздничный концерт. Один артист скрывался за занавесом, после чего на сцену выходил другой. Мы полностью контролировали ситуацию, поэтому не торопились. Пацана два раза просить не нужно было. Он легко оттолкнулся от крыши, повиснув в воздухе. Его тело стало наливаться темным цветом. Умница, безопасность лишней не бывает. И лучше на всякий случай накинуть хитиновую броню. Крылья тем временем стали отливать хищным и жадным до чужой жизни металлом. Пацан резко вошел в штопор, выйдя из пике, аккурат перед асфальтом. Вот не может он без выпендрежа. Хотя, будь у меня такие крылья, может, я бы тоже понтовался. Крыл пролетел небольшое расстояние параллельно земле, почти касаясь грязного асфальта, после чего бешено закрутился вокруг себя, напоминая венчик в миксере, и ворвался в толпу мутантов. Брызги яркой желтой крови вкупе с частями тел долетели до второго этажа. А крыл уже выпорхнул наверх, перепачканный, смертоносный и невероятно довольный собой. Он сделал еще пару не менее успешных налетов, после чего уселся на крышу и даже вывалился из боевой трансформации. Выложился. Молодец. Теперь можно и отдохнуть. Настала пора психа. Конечно же, ему лучше было бы кричать снизу, находясь на улице. Однако в таком случае существовал большой риск для жизни нашего эхолокатора. Я понимал, что дальность действия способности сыграет не на руку психу. Так в итоге и получилось. р и к у н хотел ударить по небольшому количеству псов, однако атака как-то расползлась. Мутанты лишь попятились, но остались на ногах. Тогда псих сузил радиус поражения и таки сбил с ног нескольких корчащихся от боли тварей. Ну, хоть так, а тут еще и слепой подоспел с очередным залпом. Я рассматривал это побоище не только и не столько, как попытку выйти на первое место в рейтинге голоса. Хотя, без сомнений, подобная задача являлась одной из первоочередных. Но также было важно, чтобы группа спокойно экспериментировала и прощупывала границы своих способностей без страха неминуемой смерти и нервотрепки. Вот, к примеру, Кора уже умеет управлять на значительном расстоянии мелкими металлическими предметами. Еще немного практики, глядишь, и дальность увеличится, да и сами железки станут побольше. Я даже мечтательно представил, как по мановению руки блондинка обезоруживает тех же з е к о в «Да мы тут весь город нагнем, в смысле освободим. Мы же добро, пусть и с кулаками. А то, что такое сомнительное, так соответствуем месту». «Громуша, начинай!» — крикнул я нашему уже заскучавшему танку. «Ты помнишь свою задачу?» Та утвердительно кивнула и медленно, как паровоз набирающий ход, двинулась вперед. д б о к с е р с к и х груш у нас не было». Конечно, можно было приспособить что-нибудь под это дело. Однако, что может оказаться лучше, чем живой противник? Пусть и не человек. б и д же его можно точно так же, двоечкой или троечкой в корпус, ломая кости, тренируясь, как рокки на тушах. Или одиночным по голове отправляя в нокаут, а если быть еще точнее, к собачьим праотцам. Так бы гром баба влетела в толпу собак, начиная расшвыривать их в разные стороны. И, наверное, подобная тактика была бы более успешной. Но куда нам торопиться, если псины не торопятся покинуть вечеринку? Оставалось лишь наслаждаться веселухой. «Шип, можно я уже шмальну?» плаксивым голосом спросила Алиса. «Вот не надо. На меня твоя барнаульская школа одного юного зрителя воздействия не окажет. Шмаляю т дурь, караульные открывают огонь. Не разрешаю». патроны береги». «Я так никого не убью», — недовольно пробурчала Алиса. «Ну а что поделать? Вот откроешь свои способности, тогда и поговорим. Пока же сиди тихо и радуйся, что теперь хотя бы карабин подержать дали, а не отправили на кухню». Я даже хотел озвучить нечто подобное, когда вдруг напрягся. Что-то шло не так. Нет, Громбаба спокойно молотила собак, небольшую часть собак, оставшихся в живых. Некоторые из них испуганно жались к живой изгороди, не обращая внимания на колючки. До какого-то момента. Вдруг поведение мутантов резко изменилось. Они все как один развернулись Громбабе, ощерились и пригнулись, точно готовясь для прыжка. Псы будто собирались напасть на существо, которое уже сломали множество зубов и которое погубило немало их сородичей. «Почему? Что изменилось?» А потом я почувствовал, как нечто продавливает изгородь, на поддержание которой все еще уходило множество сил. Причем продавливает весьма странным образом. Молодые побеги жухли на глазах, становились выгоревшими, сухими и ломкими. Но вместе с тем их никто не касался. Чертовщина какая-то! Последний раз такое случалось, когда я пытался убить новичка, Того самого Семёныча тьмой вместо глаз. Не думаю, что эта душа компании воскрес, чтобы отомстить за свою смерть. Хотя не прошло и нескольких секунд, как я изменил своё мнение. Ей-богу, лучше бы воскрес Семёныч, потому что, сминая мою уже бесполезную живую изгородь, словно толстый хряк, низкий плетёный заборчик в переулок вошёл он, вожак. Я вообще не сказать, чтобы испугливых. Но тут где-то внизу похолодело. Ростом он превосходил всех своих сородичей. Шутка ли, в холке выше гром бабы. А она у нас женщина немаленькая. Каждая лапа у вожака, как две мои головы. Если остальные псы, судя по сплетению мышц, не вылезали из качалки, это был их тренер. Глаза твари казались бездонными. как с а м о мгла, и при этом горели адским пламенем. Казалось, в них можно увидеть себя, падающего в бесконечную пропасть. И что мне не понравилось больше всего, взгляд гигантского пса показался мне осмысленным. Будто внутри него сидел вполне себе разумный человек. «Вот тебе и потренировались. Вот тебе и заманили кровью самую большую стаю». «Не думал, что у этой мержишки есть вожак!» «Тихо, будто боясь, что пес его услышит», — сказал слепой. Индюк тоже думал, что плавает, пока вода не закипела. Я обрубил силы, уходящие на поддержание ограды, и смотрел, как в переулок заваливается оставшаяся часть стаи. Не так уж их было и много, всего с полсотни голов, и они не торопились примкнуть к рычащим на гром бабу псам, Лишь медленно рысили за вожаком, то и дело поднимая свои гладкие головы на гиганта, будто искали одобрения. «Подумаешь, гром с ним справится, с одного удара уложат», — сказал Крыл. Правда, произнес тоже негромко, будто подбадривая сам себя. Сомнение зародилось не только у пацана. Казалось, все стали ожидать какого-то подвоха. Все, кроме Громбабы. С присущей ей уверенностью Громуша, нисколько не обращая внимания на скалящихся псов, направилась к главному негоднику. В глазах ее было написано нечто вроде «Что? Отскочим? Побормочим?» И пальцы уже сами сжались в кулаки. Я тоже очень сильно надеялся, что удар каменным, ну или какой там был в боевой трансформации у Громбабы, кулаком придется вожаку не по вкусу. Глядишь, и в обморок свалится. А мы его уже тихонечко на части распилим. Однако я все же шепнул на всякий случай старику. «Слепой, готовь баллисту. Польнешь, как только что-то пойдет не так». Старик даже не спросил, что может пойти не так. Ощущение беды буквально висело в воздухе. Казалось, его ощущали все. Все, кроме Громбабы. У меня даже сердце закололо, когда наш танк подобралась к вожаку на р а с с т о я н и и удара. Гигантский пес совсем по-человечьей наклонил голову на бок, будто бы даже с интересом ожидая, как станут развиваться события. Громбаба хорошенько размахнулась и выдала неплохой кросс. Такой был способен свалить с ног боксера-профессионала, потому что била громоша без перчаток, да еще железным кулаком. Точнее, должна была ударить. Едва рука долетела до безволосой мерзкой шкуры, как конечность выпала из боевой трансформации. Деложака прилетел лишь л е г к и й шлепок, глухой звук, от которого застыла кровь в жилах. "Уходи!" крикнул я что есть мочи. Однако гром-баба и сама поняла, что время спокойного отступления с сохранением чувства собственного достоинства прошло, и надо драпать так быстро, как только можно. И даже попыталась это сделать. Ей всего-то и надо было развернуться и врубить свою ускорялку. Все остальное способности бы провернули за нее. Вот только Громбаба не успела. Огромная лапа снесла ее, как гигантский тайфун, крошечную лачонку. Единственное, в чем повезло Громуше, она вернулась в боевую трансформацию, поэтому, когда наша неболяшка влетела в стену, то лишь немного повредила фасад. Ну и то неплохо, зато живая. «Слепой!» – заорал я. Старик послушно выпустил здоровенную иглу, которая стремглав понеслась к вожаку. Я мысленно уже даже руки потер, понимая, куда может прийтись удар. Вот только... Почти долетев до шкуры, примерно в полуметре от главного пса, игла повела себя странно. Мгновенно оплавилась и исчезла точно замороженный кусок масла, который запустили в сторону солнца. Пусть не сразу, а с некоторым запозданием, но до меня стало доходить... «Как опасен этот вожак!» Вот только озвучить свое опасение я не успел. «Крыл», явно начитавшийся комиксов, где в конце эпичного сражения один главный супергерой всегда побеждал всех плохишей, сорвался с крыши. По привычной дуге он сначала ускорился вдоль асфальта, и, наверное, только это и спасло пацана. «Зайди в пике сразу перед главной псиной, пришлось бы плохо». «Мой протеже завертелся волчком». Крылья налились металлическим блеском, грозя порубить в капусту главного пса. И исчезли, стоило ему долететь до вожака. Хорошо, что пацан ударил не в лоб. По инерции крыл пролетел несколько метров, несколько раз перекувыркнулся, больно приложившись локтями. И чуть не угодил впасть рядовым псам, которые тотчас бросились к беззащитному человеку. Однако в самый последний момент крылья вновь возникли, словно из ниоткуда, И на поверхности кожи появилось множество волосков. Крыл вошел в боевую трансформацию и взмыл в воздух, провожаемый недовольным взглядом вожака и его собратьев. «Дядя Шип!» Пацан, видимо, много чего хотел сказать, но слов внезапно не хватило. Я решил, что таким образом он мне пожаловался. «Наши способности на вожака не действуют!» Громко объяснил я то, что сейчас все видели. и боевая трансформация возле него не работает. Радиус примерно метр». «Так чё делать-то, шипаштый?» Задал вполне резонный вопрос слепой. «Алиса, ты там не заснула?» «Не дождёшься!» Прыкнула красотка и перешла от слов к делу. Ей хватило двух секунд, чтобы взять в прицел огромную безволосую шкуру чёрного, как совесть голоса цвета. «Раз, два, три, четыре, пять!» Выстрелы напоминали мерное забивание молотком гвоздей. В этом Алиса была молодец, не сбивалась с ритма. А это немалого стоит. Видимо, хорошо ее отец натаскал. Я ориентировался не столько на звук, сколько на подрагивание вожака. Он пригнул длинные лысые уши, вжал голову и стоял, будто дворовая шавка, пережидая побои. Стоял, но не падал. Восемь крохотных посланников смерти отправились к своей цели. Восемь пуль пробили толстую безволосую шкуру. Сквозь восемь дырок на асфальт потекла яркая и жгучая желтая кровь. Но вожак не думал умирать. Я на своей памяти видел волков, которых приходилось п с а ж и в а т ь не один патрон, а они полумертвы е все равно ползли к тебе скале зубы. Этот явно хотел превзойти их. Ранения не оказали никакого влияния на вожака. — Шип, у меня все! — к р и к н у л а Алиса. В ее голосе не чувствовалось страха, лишь четкая констатация факта. Но хоть кто-то не дрейфит. Мне вот было очень не по себе. Мы не убили вожака, а лишь разозлили его. Он яростно щелкнул пастью и, стая вторя призыву, злобно завыло, крутясь у хвоста предводителя, но не решаясь опередить того. Главный пес решительно пошел вперед по направлению к пятящейся громбабе. Вот еще один мой просчет. Уверенный в своей безоговорочной победе, я продумал единственный путь отступления для Громбабы через крохотную улочку мимо лесопосадки. Только вот что-то мне подсказывало, что н о вожака чары нашего заколдованного леса не сильно подействуют. Мы убрали снаружи лестницу на стену, с помощью которой Громбаба могла забраться внутрь. Да и с ее природной ловкостью и грациозностью она попросту бы не успела. тому же стоит вожаку добраться до нее, как она выпадет из боевой трансформации и станет обычной толстой теткой против огромного, мутировавшего пса. Расклад, если честно, хреновый. «Что бы ни произошло, вниз не спускаться!» — крикнул я напоследок. «Что конкретно не произошло бы?» «Ну, например, смерть одного героического, но не менее тупого лидера группы, который просчитал все, кроме появления существа, иммунного к нашим способностям». Своё оправдание хочу заметить. Голос, ты там охренел вообще? Боевая трансформация — единственное, что у нас было. И взять её просто и отменить — это свинство наивысшей инстанции. Блин, жить в городе — это как незрячему играть в карты против Шулера. Голос всегда выкинет какую-нибудь хрень. Но делать нечего. Командир всегда в ответе за свои ошибки и за ошибки подчиненных, которые из-за них могут пострадать. Да, простите великодушно, я не Нострадамус, чтобы все предугадывать. Злость бушевала во мне вместе с двумя стами граммами какой-то хреновой водки, найденной психом и тихонько переданной вечером. Знал о моих слабостях чертяка. Но это даже хорошо. И злость, и алкоголь. В умеренных дозах перед сражением они могут помочь. Лиана оплела пустое окно квартиры на втором этаже, и я с ловкостью Человека-паука спустился вниз, аккурат между Громбабой и наступающей псиной. Да, сверху она казалась как-то поменьше. «Шипастик, ты чего делать собрался?» Тихо прошептала Громбаба, у п е р ш и с спиной в наш забор железную стену. Точно пытаясь распасться на с у б а т о м н ы е ч а с т и ц ы и просочиться сквозь металл «Да что тут особо сделаешь?» Пожал я плечами, стараясь особо не дергаться, чтобы не показать ни вожаку, ни остальным, что боюсь «На р е м н е эту сволочь резать буду»